«Уф!» — вздохнул Балу, снова очутившись среди неподвижных деревьев. «Никогда больше не стану просить помощи у Кааа!» И он весь содрогнулся с головы до ног. «Кааа знает больше нас!» — вся дрожа сказала Багира. «Еще немного, и я бы отправилась прямо к нему в пасть». «Многие отправятся туда же!»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 сердито сказала багира но сон разбил ради тебя так же как мои уши бока и лапы плечи и шеи балу искусаны ради тебя и балу и багири трудно будет охотиться в течение многих дней это пустяки сказал балу зато детены опять с нами правда но он нам дорого обошелся ради него мы были изранены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 И мы с Балу потеряли разум, как малые птенцы, увидев пляску голода, а все от того, что ты играл с бандерлогами. «Правда, все это правда», — сказал Маугли, опечалившись. «Я плохой детеныш, и в животе у меня горько». Бумф. «Что говорит закон джунглей Балу?» балу вовсе не желал новые беды для мауглри но с законом не шутит и потому он проворчал горе не мешает наказанию только не забудь багиры что он еще мал не забуду но он натворил беды и теперь надо его побить мауглли что ты на это скажешь ничего я виноват а вы оба ранены